Айкины будни. Болезнь. Днем мне на работу позвонил Сережа. Папа, мне кажется, что Айкуша заболел. Почему ты так решил? Не он какой-то? Меня не встречал. Обычно Айк очень бурно выражал свой восторг, когда СВ приходил из школы, а мы с женой с работы. Может быть, он спал и еще в себя не пришел? Не волнуйся, — успокоил я Сергея, — приеду, разберемся. Больше всего я опасался чумы. От нее не застракованы ни щенки, ни взрослые собаки. Поэтому, возвратившись домой, я первым делом осмотрел лайка Нос теплый и сухой — один из признаков, что собака больна. Но глаза и нос чистые. Однако пёс был подавлен, скучен, иногда по его телу пробегала дрожь. Особенно нас насторожило, что он не ложился. Стоит, расставив ноги, словно ягнёнок, голова опущена и в таком положении засыпает. Качнётся в сторону, глаза откроет, постоит так несколько минут и снова засыпает. Иногда он пробовал лечь где-нибудь в прохладном месте, у балкона, возле входной двери, Но тут же поднимался. Может быть, съел что-нибудь, и у него живот болит, предположила Тамара. На ночь мы дали ему таблетку энтеросептола. Но боль, видимо, не проходила, Айк не спал. Да и нам было не до сна. Утром мы позвонили Жене и рассказали о случившемся. — Свяжитесь с Петром Петровичем от. — Да, великолепный врач. Надо немедленно показать ему Айка. В назначенное время мы были в лечебнице на улице юнатов Первое впечатление, которое произвел на нас этот человек — сухой, неразговорчивый, строгой, резкий. Сереже он особенно не понравился. — И зачем мы к нему приехали? — прошептал мне на ухо СВ. Наконец Петр Петрович перестал что-то записывать. В лежащую перед ним толстую тетрадь «Нус» спросил он, что с другом, и, не дожидаясь ответа, добавил «Хорош». «Как величают?» «Айк», — тихо ответил сын. «Да не переживай, так сильно успокоил его Петр Петрович. Все будет хорошо. Он поднялся из-за стола и подошел к нам». «Не едим, не веселимся, не хотим гулять, дрожим. Так, так, так», — говорил врач, внимательно осматривая Айка. «Бывает. Петр Петрович оказался не таким уж сухим и строгим, как показалось с первого взгляда. Он спросил, чем и когда в последний раз кормили Айка, не смог ли он съесть что-нибудь во время прогулки». — А значит, говорите, косточку ему давали, сахарную, — переспросил Петр Петрович. — А ест он у вас как? — Спокойно или с жадностью? — Поесть он любит, — ответил Сережа. — Ну что ж, давайте посмотрим его под рентгеном. Есть у меня одно опасение. С большим трудом мы втроем уложили Айка на стол под аппарат. — А непослушнее он у вас оказывается, — сказал Петр Петрович. — — Айк послушный, — встал Сережа на защиту друга, — это он в чужом месте так. Я и сам не люблю эту процедуру. Темно, ничего не видно. — Так, так, — проговорил Петр Петрович за экраном. Щелкнул выключатель, и в комнате зажегся свет. Операцию надо делать. В желудке народное тело. Я думаю, что это кость. — А если без операции, — начала было Тамара, — никаких без если хотите, чтобы ваш друг не погиб. Я, к сожалению, не могу вам помочь. Мне нужно уезжать по срочному делу. Вы где живете? Я назвал адрес. Вот и хорошо. У вас в районе великолепная лечебница. Петр Петрович написал заключение. Не волнуйтесь. Все будет отлично, сказал он напоследок. Ветеринарный врач лечебницы, куда мы приехали, Светлана Григорьевна Дроздова, была на операции. В глубине души мы все еще надеялись, что можно будет обойтись без хирургического вмешательства. Светлана Григорьевна посоветует, что надо делать, и кость выйдет. Ведь до этого случая Айка любил погрызть косточки, и ничего не случалось. Но Светлана Григорьевна, прочитав направление и осмотрев Айка, сказала, будем оперировать сейчас же. Светлана Григорьевна позвала санитарку и попросила приготовить для Айка вольеру. «А разве после операции мы не заберем его домой?» — спросил Сережа. «После операции он некоторое время должен побыть у нас под наблюдением», — пояснила Светлана Григорьевна. «Думаю, дней десять, не больше», — уточнила она. «Я видел, как СВ сдерживает себя, чтобы не расплакаться. Да и у нас с Тамарой тоже навернулись слезы». Перед тем, как Айкушку увели в операционную, мы попрощались с ним, почесали... За ушком пожелали благополучной операции. Как нам показалось, на этот раз Айк остался равнодушным к нашим ласкам. Он по-прежнему стоял, опустив голову, подрагивал. Мы спустились на первый этаж лечебницы и стали ждать окончания операции. Прошло уже больше часа, как Айк находился в операционной. Сергей то и дело посматривал на часы. «Что ж так долго?» — каждый раз повторял он. Мы как могли успокаивали сына, хотя у самих на душе было совсем не сладко. Неожиданно перед нами появилась Светлана Григорьевна. — Зайдите в кабинет, — попросила она. — Что плохо? — не выдержал Сережа. — Пока все нормально, — ответил ветврач. Светлана Григорьевна сказала нам, что опоздай мы еще на полдня, и, возможно, Айка уже нельзя было бы спасти. Кость, похожая на морскую ракушку с острыми краями, Исколола кишечник. А если бы она его проткнула, то началось бы заражение, с которым очень трудно бороться. Мы его перенесли в вольеру, где он будет отдыхать после операции. — А посмотреть на него можно? — спросил Сережа. — Я бы не советовала, — ответил врач. — Он может увидеть вас, учуять, разволнуется, а ему нужен теперь полный покой. «Звоните днем, попросите к телефону меня или Нину Алексеевну», — добавила Светлана Григорьевна, — «это наша санитарка. Мы скажем, как он себя чувствует». без Безайка в квартире был тоскливо и одиноко. Он был полноправным членом нашей семьи. А теперь никто не появлялся на пороге комнаты с хитрым взглядом, держа в зубах любимый зеленый мяч. Подстилка была пустой. Я сел за стол работать, но в голову ничего не шло. В комнате появился хмурый СВ. — Папа, можно я позвоню в лечебницу? Признаться мне и самому не терпелось узнать, как там дела у Айкуш. После операции минуло уже четыре часа. — Позвони. Разговор был коротким. Светлана Григорьевна сказала, что Айк спит спокойно, а это хороший признак. Нам стало немного легче. Каждый день после работы я, Тамара и Сережа приезжали в ветлечебницу и из окна наблюдали, как Айка выводили на прогулку в маленький дворик за домом, гуляла с ним Нина Алексеевна. О ее любви к животным можно написать целый рассказ. Было немало случаев, когда в лечебницу приводили совершенно здоровых собак и требовали, чтобы их усыпили. Владельцы не хотели их больше держать у себя. Нина Алексеевна забирала этих собак домой, а потом пристраивала знакомым. Брошенных щенков подбирала на улице и тоже пристраивала. А в ветлечебнице своим уходом буквально вытаскивала после тяжелых операций четвероногих пациентов с того света. Айк гулял по двору в попонке, подвязанной под животом, чтобы на шов не попала грязь. После операции он очень похудел. Есть ему давали мало, и мы представляли себе, как мучительно он, любитель вкусно и плотно поесть, переживал эту диету. И вот наступил день, когда можно было забрать Айкушу из лечебниц Мы всей семьей поехали за нашим питомцем. Светлана Григорьевна предупредила нас по телефону, что первое время с Айком надо вести себя осторожно. — Что ж, — сказал ветврач Серёжа, когда мы вошли в кабинет, — идём к твоему другу. Айк лежал в вольере на подстилке и что-то сосредоточенно рассматривал на лапе. — Да брось ты своей лапой заниматься, посмотри лучше, кто пришёл, — проговорила Светлана Григорьевна. Айк, кажется, не сразу понял, что обращается к нему а, возможно, сделал вид, что не понял. Он знал, что встреча с этой женщиной в белом халате ничего хорошего ему не сулит. Опять мог быть осмотр, а то еще хуже уколы, которые ему были совсем не по душе. «Посмотри же!» — еще раз повторила Светлана Григорьевна. Пес нехотя поднял голову, и даже пасть раскрыл от удивления. Перед ним стоял его любимый С.В., Айк вскочил с места, куцый хвост дрожал, и все тело извивалось Он наклонил голову и издал звук, напоминающий виск, громкую зевоту, хрюканье и рычание одновременно. серёжа открыл дверцу в и присел возле Айка, который принялся лизать Сереже лоб, щеки, нос. Это была необыкновенно трогательная встреча друзей. «Ну вот видишь...» я пришел за тобой говорил сереж а ты небось думал что забыла тебе и бросил их ты глупый пес разве я мог сделать это сережа улучил момент и поцеловал айкушку в лоб а теперь скорее поехали домой проговорила св кажется никогда еще айк не был таким счастливым он гордо шел по коридору ветеринарной лечебницы, всем своим видом говоря смотрите За мной приехал мой самый дорогой друг, и мы с ним едем домой».